Глава 12. Дорогие гости. Накинула длинный халат и подошла к двери. На системе видеонаблюдения заметила ярко-красную машину, за ней ещё две. Плохо разбираюсь в марках автомобилей, но они были шикарны. С минуты соображала, кто же пожаловал ко мне, во всяком случае, явно не из бедных. Звонок нетерпеливо пропиликал ещё раз. Открыла дверь. Женщина вошла слишком резко. Я даже отпрыгнула, чтобы не быть сбитой ею. Она обернулась, и я замерла, заворожённо глядя на неё. Редкостная красота. Не та, что зовётся классической, а та, что поражает с первого взгляда. Длинные, гладкие чёрные волосы, бледная аристократическая кожа. Светло-голубые глаза слишком резко контрастировали с чёрными волосами. Сочная красная помада на губах. Женщина улыбнулась, и я представила, сколько мужских сердец она разбила одним лишь изгибом губ. Лаура. Она протянула руку, и я засмотрелась на изящные пальцы с длинными красными ногтями, на массивный чёрный перстень. Вера всё-таки пришла в себя и пожала ей руку. Поиграем сегодня, лукаво улыбнулась Лаура и выудила из недр огромной чёрной сумки тряпичную куклу. Что-то было странное в этой кукле. Я присмотрелась. Господи, на ней же лицо Олега. Это же, ну даже не шок твой. Лаура вытащила игольницу в виде сердца и протянула мне. Дарю. Развлекайся. Я дрогнувшей рукой взяла куклу и иглы. Снова ты, Лерочка, с ходу душу развращаешь, а я-ай. Ты посмотри на девочку. Она же не знает ещё ничего. В дом вошла солидная женщина с добрым открытым лицом. Елизавета Михайловна сразу узнала я к Олегу бабушки. Я это деточка. Женщина коснулась рукой стоявшего возле входа растения, на моих глазах на нём набухли бутоны, а уже через минуту распустились ярко-жёлтые цветы, послышался сладкий аромат. Марина, ну ты где? В дом вошла третья женщина, блестящая. Именно так я бы описала её. Она была просто увешана драгоценностями, но это её не портило, а придавало некий шарм. Шикарные каштановые кудри, чёрные омуты глаз, юбка в несколько слоёв. Приглашая в дом хозяйка, я сделала приглашающий жест, вошла в зал последней и замерла. Посредине зала появился круглый стол. На нём стояли приборы на четверых и большой блестящий шар в центре. "Ты такой душка, хозяин". "Воскликнула Марина и села на стул. Тут же прямо из воздуха возникла бутылка шампанского. Хлопок, и шипучая жидкость полилась в бокал, который женщина держала в вытянутой руке. Благодарю." Второй за стол присела Елизавета Михайловна, и сразу же к ней слетеверила большая чашка, от которой исходил дымок. Лаура за стол садиться не спешила. Она подошла к дивану, где сидел, прижав уши, лютик. "Какой прелестный димоньёнок!" К моему удивлению, щеночек легко пошёл к ней на ручки. Лаура обернулась ко мне, так ты тёмная, а так сразу и не скажешь. Женщина отпустила щенка на пол и присоединилась к остальным за стол. Сразу же возле неё появился бокал с тёмно-бордовой жидкостью. "Верочка", позвала меня Елизавета Михайловна. "Что ж ты стоишь?" Нетвёрдым шагом подошла к столу. Невидимый хозяин поставил возле моей тарелки кружку с кофе и невысокий широкий стакан. Взяла в руки стакан, принюхалась. Из чего он решил, что я люблю коньяк? Он знает, в чём нуждается человек в данный момент. Подмигнула мне Марина и подняла бокал за знакомство. Рука дрожала, но я подняла свой напиток и залпом выпила. Внутри стало горячо, тепло быстро распространилось по всему телу. не успела поставить бокал на стол, как он тут же наполнился вновь. На тарелках появилась еда, у всех разная. Минут 10 все молча отдавали должное кулинарным способностям невидимого хозяина, все, кроме меня. У меня кусок в горло не лез. Вот только решила, что хватит с меня всяких ведьм, вампиров и прочих и на тебе. Верочка на меня внимательно смотрела Елизавета Михайловна. Мы в курсе последних событий и приехали сюда, чтобы помочь тебе. Вы сможете помочь мне отказаться от дара? с надеждой спросила я. Нет, дорогая, ответила Марина. Мне очень жаль, но ты дала слово. Твой народ ушли, хохотнула Лаура. Какие есть? игриво подмигнула Марина. Но я приношу тебе свои извинения, Вера, от имени всего моего народа. Мирела поспешила, но не стоит таить на неё зла. Она в отчаянии обратилась к тебе, дорогая. «И не оставила девочке выбора», — грустно вздохнула Елизавета Михайловна. «Какие у тебя силы?» — на меня пристально посмотрела Лаура. «Фамильяр у тебя демон, но я не чувствую в тебе родственную душу. А ты Марина?» «И я не вижу в ней способностей». Все взгляды скрестились на Елизавете Михайловне. Та вздохнула и проговорила «Елизавета». Точно могу сказать, она явно не природная ведьма. На минуту воцарилась тишина. А что сидим просто так, девочки, выпьем за пополнение наших рядов? Какими бы силами Вера ни обладала, она теперь одна из нас. От второго бокала немного зашумело в голове, но напряжение ещё сохранялось. Без всякого тоста выпила третье, вот теперь лучше. А что, Марина? Лаура тоже опрокинула в себя целый бокал шампанского. Загляни в свой шар, может, увидим чего? Ты согласна, Вера? Я? Да, конечно, и влила в себя четвёртый бокал. Мне было сказано просто сидеть и смотреть в стеклянный шар. Марина между тем начала что-то быстро бормотать на непонятном языке. Сначала ничего не происходило, потом вдруг шар заволокло туманом, и вскоре сквозь пелену проступило лицо Олега. Следующая сцена оказалась та от которого у меня появился комок в горле, так где он целовал секретаршу. Вот мут, выругалась Лаура, хлопнула рукой по столу и продолжила: "Вот не зря я куклу его сделала. Не переживай, Вера, после того, как поиграем с ним сегодня, он долго ни на кого смотреть не сможет". Я кивнула и продолжила смотреть на шар дальше. В нём появился Григорий. почувствовала, как запылали мои щёки, а в шаре, как ни в чём не бывало, отражались наши страстные поцелуи с мужчиной. Однако, восхищённо присвистнула Лаура, а говорил, что никогда с ведьмами связываться не будет. Следующим в шаре появился Витя. Страшные клыки, когти я зажмурилась. "А это тот каким боком?" проворчала Елизавета Михайловна, а когда она увидела, как вампир схватил мою подругу и взмыл вверх, Она возмущённо добавила: "Распустились совсем. Куда смотрит защитник?" Последнее, что показал шар, было то, как я спасла Лючика. Шар потух, Марина устало откинулась на спинку стула. "Всё, дальше не хочет показывать", тихо проговорила женщина. "Так ничего и не узнали". Тяжело вздохнула Елизавета Михайловна: "Вера, а ты сама чувствуешь в себе изменения?" "Да," кинула я бабушкины коллеги. Думаю, я сошла с ума. И опрокинула в себя ещё один бокал. Марина весело рассмеялась, ей вторила Лаура. Только Елизавета Михайловна серьёзно посмотрела на меня и сжала мою руку. Не переживай, Верочка, ты не сошла с ума. Мы во всём разберёмся, да, девочки. Ага. Лаура хлопнула в ладоши, тарелка перед ней исчезла, и вместо неё появилась чёрная свеча. Начнём методом исключения. Она подожгла свечу, посмотрела на меня, стала не по себе, словно в самую душу проникал её взгляд. "Подойди". Я встала и подошла к Лауре. Наш зрительный контакт не прерывался. Она взяла мою ладонь и поставила под неё свечу. Жары я не почувствовала. Волна трепета прошла с кончиков пальцев руки по всему телу. "Ого", восхищённо выдохнула Марина, "а она сильна". Я опустила взгляд на свечу, она оказалась расплавленной. Теперь лишь застывшие лужицы воска оставалось на поверхности. Лаура ошарашенно переводила взгляд с того, что осталось от свечи, и обратно. В полной тишине вернулась на своё место. Перед глазами вновь возникла сцена, где мой бывший жених целовал другую. Я достала тряпичную куклу, иглы, положила всё перед собой, подняла взгляд на Лауру. Поможешь? Конечно. Всегда рада. Теперь уже женщина подошла ко мне, взяла одну из игл, протянула мне. Наши руки соприкоснулись. Лаура вздрогнула и как-то странно на меня посмотрела. А знаешь, Вера, женщина взмахнула рукой, и возле нас появился ещё один стул. Она чинно уселась возле меня и продолжила: "Может, ну его, жениха твоего, пусть живёт". Марина подавилась после этих слов напитком. Елизавета Михайловна так и застыла с вилкой в руке, забыв донести её до рта. «Плохо мне что-то!» — внезапно всхлипнула Лаура, взяв мою руку в свою и заглядывая в мои глаза. «Грустно! Столько зла я людям сделала!» Из глаз женщины потекли бурным потоком слезы. Я не знала, как себя вести. Положение спасла Марина. «Лерочка!» — цыганка подошла к нам. «А скажи, что ты обычно делаешь с неверными мужчинами?» «Я?» — глаза Лауры блеснули. «О!» — ее пальцы с хрустом сжались. «О!» «Но ты, Вера!» — она схватила меня за плечи и яростно заговорила. «Ты прости его, Вера, прости!» «А знаете, девочки...» — задумчиво начала Марина. «Я, кажется, догадываюсь, какими силами обладает Вера». Она подняла со стула упирающуюся Лауру, проводила ее до своего места и всучила ей бокал. Прошла на свое место и продолжила. «Я почти уверена, и знаете, что подтолкнула меня на мысль?» Мы все с интересом ждали продолжения. «Я не могу. Лаура. Мы перевели взгляд на чёрную ведьму. Лаура. Скажи, что ты сейчас чувствуешь? Душа болит, отозвалась ведьма. Елизавета Михайловна сидела с побелевшим лицом. Болит душа, повторила Лаура. Но ну вот, громко произнесла Марина. Вера у нас несуще свет. Бокал выпал из рук чёрной ведьмы и в дребезги разбился. Возле нее сразу же появился новый. «Кто?» Мне слова цыганки ничего не говорили. «Ты заглушаешь темную сторону у человека и усиливаешь светлую», — повернулась ко мне Марина. «Ты несешь свет». «О!» — Лаура подскочила со своего места. «Мне с тобой долго находиться нельзя. Мне еще пару проклятий наслать надо до рассвета». И женщина молниеносно вышла из зала. Через минуту раздался характерный щелчок закрываемой двери. «Кто?» Не обращай внимания, Верочка, мне ласково улыбнулась Елизавета Михайловна. Наши лаури в миру, Лера Ивановне, и правда очень тяжело с тобой рядом находиться. Видела, что с ней происходить начало? Да, подтвердила Марина. Первый раз за свою долгую жизнь увидела, чтобы чёрная ведьма плакала. Верочка, твой дар очень редкий. «Уже несколько столетий не появлялся он ни в ком, но тебе надо по возможности как можно дольше сохранять его в тайне». «Почему?» «Потому что, Вера», — ответила мне цыганка, «несущая свет полезна во время войн. Окажись, ведьма с подобным даром в стане врага, представляешь, что будет?» Я отрицательно покачала головой. «Они все размякнут», — пожала плечами Марина, будто говорила прописные истины. Отложит оружие во спалах любовью к врагу? Рядом со мной гавкнул льутик. Я взяла карапуза на коленки. И это странно, задумчиво глядя на щенка, проговорила Елизавета Михайловна. Несущие свет всегда считались светлыми ведьмами, но её фамильяр-демон, она перевела взгляд на Марину. Да, протянула цыганка, но фамильяры демоны сами выбирают себе ведьму. Светлая ведьма с сильнейшим даром, и на ручках у неё демон. Марина хохотнула и подняла бокал. За тебя, Вера. Мы ещё посидели, ещё выпили, меня начало сильно клонить в сон. Елизавета Михайловна заметила это и встала. Спасибо за гостеприимство, Верочка. Я поднялась, голова закружилась, схватилась рукой за стул. Что с тобой? Рядом оказалась Марина. Не знаю. Откашлялась, подняла взгляд на цыганку, голова закружилась. Меня проводили до дивана и не успев коснуться подушки, я уснула.